Эпилог. Танец осеннего листа. Каково это жить в конце времен, когда твоему миру, твоему образу жизни, да и самой жизни, кто-то задал обратный отчет? Похоже на ощущение эйфории осеннего листа, оторвавшегося от ветки и кружащего в нервоническом танце воздушного потока. Прежде чем опуститься на землю и превратиться в прах. Есть в этом что-то завораживающее и одновременно пугающее. Обреченность, одним словом. Да, мы знаем, что не вечное. Более того, у нас есть все основания утверждать, что и все, что нас окружает, тоже когда-нибудь канет в небытие. Смерть является для нас частью картины мироздания наравне с жизнью. Но для большинства из нас это знание абстрактно, по крайней мере, до тех пор, пока мы не соприкасаемся со смертью напрямую. В суете серых будней и шумных праздников мы не часто ощущаем это неумолимое движение к концу. Лишь изредка жизнь напоминает нам о своей конечности. Но и тогда мы стараемся задвинуть эти мысли куда-нибудь подальше, чтобы они не мешали нам вращать жизненное колесо, подобно маленькой трудолюбивой белке. Что же изменилось сейчас? От чего тревога наполнила наши сердца? Словно сквозь шум городских улиц и гуман толпы вдруг начал пробиваться некий ритмичный звук, который странным образом навевает очень комфортные мысли и не позволяет нам с прежним азартом отдаться нашему любимому развлечению бегу по гроблям за очередной морковкой. Этот ритм почувствовали уже многие, а кто-то даже начал догадываться, что он означает. Примерно так тикает бомба с часовым механизмом, отчитывая последние секунды до взрыва. Наверное, острее других этот ритм ощущают те, кто сам переживает период трансформации, например, от зрелости к старости. Да, не просто принять тот факт, что твоя жизнь уже перевалила через вершину и теперь катится по склону вниз. Причем оставшееся тебе время не зависит ни от твоей осознанности, ни от уровня духовного развития, а лишь от крутизны склона и обтекаемости формы. Те, кто уже успел отрефлексировать сей переход и либо смирился, либо решил игнорировать реалии, несколько теряют чувствительность к происходящему со всем человечеством. Только находящиеся непосредственно в процессе трансформации остро чувствует приход конца времен, поскольку их личная трагедия резонирует с трагедией всего нашего мира. Разумеется, приближающийся конец времен вовсе не означает полное исчезновение, аннигиляцию нашего мира. Это скорее трансформация, изменение формы. Семя, упав во влажную почву, ведь тоже умирает. Но его смерть дает жизнь ростку, Должно быть, семени не страшно и обидно умирать ради неясной перспективы трансформироваться в цветок или даже дерево. Но им управляет логос – высший смысл существования такого явления, как семя. Однако не в каждой смерти имеется такой зародыш новой жизни. Например, лист упавшей с ветки не рождает дерево, он становится всего лишь пищей для его корней. Печальная участь, не правда ли? Думаю, что чувства погибающего листа очень сильно отличаются от того, что испытывает семя, порождающее новую жизнь. Перспектива пойти на перегной вряд ли может вызвать что-то, кроме отчаяния и обреченности, в то время как для семени гибель – это воплощение его предназначения, а потому эта жертва для него является добровольной. К слову сказать, наше сентиментальное мироздание просто обожает добровольные жертвы, а потому превращает их в некий золотой ключик, которым открывается дверца, ведущая к взрывному развитию сознания. Представляете себе разницу между крохотной семечкой и цветущей яблоней, и вы получите некоторое представление о величине скачка, которая способна совершить сознание, добровольно идущие на жертву во имя воплощения Божественного Логоса. Полагаю, в людях изначально был заключен даже больше потенциал для развития, нежели в какой-то жалкой семечке. Вот только мы о нем ничего не знаем. Внедрение вредоносного концепта субъектности физического тела закамуфлировало нашу вибрационную природу столь надежно, что мы перестали осознавать смысл своего существования. Сотворенные бабочками существа не только потеряли способность летать, но даже утратили само представление о полете. О каком воплощении божественного логоса может идти речь, когда все, что мы умеем, это ползать на брюхе и набивать свою утробу? Люди так привыкли прятаться в своей уютной скорлупе концепта тела, что перестали связывать свою персональную судьбу с судьбой нашего мира. Нам даже стало казаться, что скорлупа защитит нас от накатывающей на наш мир волны апокалипсиса. Увы, это всего лишь иллюзия, причем весьма опасная. Мясные скафандры способны лишь разделить человечество, распихав нас по изолированным капсулам. Но в качестве защиты от деградации реальности они не работают. А наша реальность действительно деградирует, и мы принимаем непосредственное участие в этом неприглядном процессе. если не случится какого-нибудь чуда, то все материальные миры игры вместе с их обитателями ждет весьма незавидная участь. Человечество уже так близко подошло к краю пропасти, что падение в бездну сделалось неизбежным. Как же мы поведем себя перед лицом неминуемой гибели? Хватит ли у нас мужества, чтобы подобной семени, своей добровольной жертвой, породить новый, возможно, более совершенный мир? Или мы годимся только на то, чтобы, как оторвавшийся от ветки лист, стать прахом? И, если честно, я пока не вижу того, что в человеческом сообществе могло бы послужить зародышем новой жизни но вполне возможно, что этот фактор пока не проявился. Да, разговоры о вознесении и квантовом переходе уже слышны из каждого утюга и никого больше не шокируют. Но мы еще цепляемся посиневшими пальцами за край обрыва и надеемся, что нас спасут. Возможно ли, чтобы все обитатели материальных реальностей вдруг скопом прозрели и приняли решение, пройдя трансформацию, снова стать эфирными существами? Вряд ли стоит надеяться на подобное чудо. Скорее всего, освобождение из тюрьмы вредоносного концепта будет происходить на индивидуальной основе. Так что каждому из нас придется решить для себя, готовы ли мы ценой гибели своей нынешней сущности вернуться к следованию Божественному Логосу. Однако предварительно неплохо было бы выяснить, соответствует ли сей амбициозной задаче, наш нынешний уровень развития. Увы, созревание личности невозможно форсировать. Оно должно протекать естественным образом, иначе риск печального исхода становится слишком высоким, чтобы его можно было оправдать одним лишь страстным желанием лучшей жизни. Попробуйте без ненужных амбиций оценить свой собственный уровень, чтобы понять, Насколько лично вы готовы к концу времен? Ответьте себе на простой и насущный вопрос. Что именно вас достойно того, чтобы стать зародышем новой прекрасной сущности? А что годится лишь наперегной? Лично для меня зародышем новой жизни является решимость брать на себя ответственность за свою нынешнюю жизнь. С самого раннего детства мы привыкли к тому, что кто-то нас постоянно опекает, решает за нас, как нам лучше жить. Родители, учителя, начальники, религиозные догматы, политики и чиновники. Это уже кажется нам естественным, не правда ли? Но действительно, как можно равняться с умудренными опытом и интеллектом правителями и тем более с добрым и мудрым боженькой? Гордыня ведь самый страшный грех. Да, я искренне полагаю, что способность отвечать за свою жизнь это признак зрелости. Детям это ни к чему. Они без взрослых не выживут. Так что их желание переложить ответственность за себя на плечи кого-нибудь постарше и поумнее вполне оправдано. Но если мы хотим стать взрослыми, то обрести самостоятельность и научиться отвечать за свои решения все-таки придется. Без этого шага взросления не наступит, и мы до самого конца так и будем искать, на кого бы опереться. Боюсь, для тех, кто без привычных костырей уже не мыслит себе существование, конец времен станет жизненной трагедией, потому что их ждет участь осеннего листа.